Глава 32. Теоретически все закончилось хорошо. Кин и Пенни благополучно прибыли в прошлое, где отыскали Миранду, но именно Хезер помогла ему крепить родственные узы. А после того, как все обрели покой, настало время продолжить путь. Благостное настроение оказалось слегка неуместным. Атмосфера в машине становилась все более напряженной. Никто не шевелился и не говорил ни слова. Так они доехали до самого аэропорта, остановившись только однажды, чтобы купить Миранде одноразовый телефон. Сказывалась неуверенность в будущем? Сожаление о прошлом? Невероятный, насыщенный эмоциями день, проведенный в настоящем? Наверное, всего понемножку, и это чувствовал каждый. Вот только время, отведенное на раздумья, подошло к концу. С магистрали они свернули на единственный съезд, ведущий к аэропорту. Конечный пункт назначения не шел на ум. Главное, чтобы место было тихим и безопасным. Минуя промышленную зону, Кин подъехал к аккуратно размеченным местам для парковки, вырулил на залитую ярким светом площадку и остановил машину. «Теперь дело за тобой». Из бардачка он достал комплект документов, подготовленных Маркусом для Миранды. В эпохе 21А Подделать защитные пломбы и голографические нашлепки было практически невозможно, но в будущем их попросту распечатали на принтере. Маркус, в чьи должностные обязанности входила фальсификация документов, нередко шутил о том, как легко создавать новых людей. Сейчас Кин держал в руках доказательства его правоты. Паспорт. Новое удостоверение личности. Свидетельство о рождении наличные, Предоплаченная кредитная карта. «Основные бумаги и биография. Всю эту информацию брат Пенни внес в официальные базы данных. Твое существование, вернее, существование человека с этими документами не вызовет никаких вопросов. Ах да, и еще по пути в Дэвис мы купили тебе парик». Кин передал документы Миранде. «Начни новую жизнь там, где считаешь нужным. Теперь у тебя есть такая возможность». «Но где бы ты ни оказалась, первые месяцы не высовывайся, никаких соцсетей. Выходя на улицу, надевай головной убор и темные очки, а затем, благодаря времени и расстоянию, ты будешь в безопасности. Главное, не давай никому повода счесть, что ты — это не ты». Отложив парик Боб Каре, Миранда раскрыла паспорт. «Значит, теперь я...» «Нет!» — обернулся к ней Кин скрипнув натянутым ремнем безопасности, и предупреждающе вскинул руку. «Мне нельзя знать твое новое имя и место, куда ты отправишься. Вообще ничего нельзя, так безопаснее. Возьми одноразовый телефон, вызови такси и поезжай в аэропорт. Купи билет и лети, куда пожелаешь. Сейчас самое начало десятого, так что вариантов множество». «Первый шаг в огромный мир». Задумчиво протянула Миранда, листая свое жизнеописание. Неплохо. Стоическая маска у нее на лице сменилась грустной улыбкой. Отчасти я спрашиваю себя, не сон ли это, или, быть может, в мой напиток подсыпали какой-то дурман. Мне все это грезится. Последние дни я чувствую себя точно так же. Просто... Миранда крепко держала себя в руках, Но сквозь этот панцирь то и дело просачивались вспышки эмоций. Теперь, когда аэропорт был в нескольких минутах езды, груз реальности все-таки продавил ее оборону. Всю жизнь я силилась понять, кто ты такой на самом деле, пап. Мой проект был чем-то вроде психотерапевтического сеанса, реализованного в строчках программного кода. А теперь у меня наконец-то появился шанс. Она наморщила лоб и зажмурилась с такой силой, что возле глаз появились глубокие морщины. «Может, зайдем куда-нибудь? Выпьем кофе или проводите меня на самолет? Пойми, ко мне только что вернулся отец», — с трудом выговорила она. «По-моему, это неплохая мысль», — тихо подсказала Пенни. Кину было не привыкать к вопросам жизни или смерти. «И к принятию судьбоносных решений тоже». Он понимал, каково сейчас обеим его спутницам, знал, что они в нерешительности, что хотят чего-то большего. Но к такому его готовили в академии, а затем приобретенные навыки зацементировал богатый опыт. Этот день, это задание были посвящены спасению Миранды, и его чувства не имели никакого значения. Рисковать нельзя. Бюро может засечь нас где угодно, особенно в аэропорту. Засветиться там – вернейший способ провалить дело. Враг не всемогущ, но очень умен. Бюро не обладает ресурсами для круглосуточного отслеживания всего на свете и поэтому сканирует базы распознания личности в географической и темпоральной близи от аномалии. Считается, что в любой момент времени в мире существует по меньшей мере семеро похожих на тебя людей. Распознание лица – всего лишь один из нескольких пунктов. Вот почему аэропорт – Это финишная ленточка. Как только ты улетишь под новым именем, а Маркус подделает запись о смерти, у бюро не останется причин тебя искать. Все решат, что ты мертва, и займутся другими делами. Ким вздохнул, потирая подбородок. Тогда ты и заживешь полной жизнью. Но сейчас нельзя вызывать подозрений, и наше с Пенни присутствие добавит риска всему предприятию. на день парик, По возможности не расставайся с темными очками, не смотри в камеры видеонаблюдения. Один неверный шаг, и наши усилия пойдут прахом». «Пойдут прахом», — повторила Миранда, взмахнув паспортом. «А что, если я готова на такой риск, чтобы в последний раз пообщаться с отцом?» «Я...» — выдохнул Кин. Он развернулся столь энергично, что сработал замок ремня безопасности. Снова и снова Кин дергал ремень, пока тот не высвободился. Последний раз они с Мирандой сидели за столом больше десятилетия тому назад, и теперь этот ужин существовал только в проблесках воспоминаний, наполненных смутными ароматами, звуками и образами. В памяти Кина все это, пожалуй, проявлялось чуть резче, ярче и громче. Для него прошел всего лишь год, настолько тяжелый, что его гравитация могла бы повлиять на орбиту Луны. Но какое значение этот период имел для Миранды? «Я...» «Вряд ли у тебя есть право голоса», — перебила его Пенни. «Это жизнь твоей дочери. Как ты и сказал, выбор за ней». «Я предпочту рискнуть, чтобы не жалеть об упущенном моменте всю оставшуюся жизнь», — добавила Миранда. Ее неуверенность сменилась зрелой непреклонностью нашедший отражение в ее словах. В зеркале заднего вида ее взгляд пересекся с отцовским. «Мне нужно узнать, кто ты такой, и сейчас самый подходящий случай». В отличие от Маркуса, Кин не опасался выйти за рамки, установленные БТД. Правила он расценивал как руководство к действию, не считая их неодолимой преградой. Однако это решение было сопряжено с высочайшим риском. Но Миранда сама хотела пойти на этот риск. После всего, что выпало на их долю, место за штурвалом занимал уже не Кин, а его дочь. Ну что ж, произнес он, повернув ключ в замке зажигания. Куда поедем? Мне кажется, Пенни хотела кое-что попробовать, указала на пассажирское сиденье Миранда. Изначально Кин планировал, что к полуночи они с Пенни прибудут на точку возврата тем самым не нарушив границ, за которыми бюро способно зафиксировать темпоральный прыжок. Пенни благополучно отправится домой, но ну Акин без немедленного врачебного вмешательства у него был 50 шанс на выживание, и это в лучшем случае. Вместо этого они оказались в круглосуточной забегаловке, где подавали курицу За столом, уставленным тарелками с обглоданными костями и недоеденными блюдами. Разговор шел не о невероятном будущем или горестном прошлом. Нет, он походил на самую обычную застольную беседу родственников и лился легко. Кину казалось, будто он, не расставаясь ни на день, провел с Мирандой всю ее жизнь, а не только половину, и что Пенни всегда была рядом. Просто Пенни, а не загадочный проблеск в ночных небесах. Они расположились за угловым столиком, не снимая головных уборов и не опустив воротников, чтобы минимизировать риск. Несмотря на маскировку, Пенни сверкала улыбкой на всю столовую. Даже не верится, что эта еда еще не запрещена. Папа редко позволял питаться в таких местах. Все твердил, что готовит лучше здешних поваров. И Миранда добавила низким голосом, насмешливо покачивая пальцем. «Думаете, на передаче «Домашний шеф-повар» стали бы такое пробовать?» «Домашний шеф-повар?» «Телешоу, в котором мне хотелось поучаствовать», — объяснил Кин, но шутка Миранды уже спровоцировала взрыв смеха за столом. Одно из тех невероятных мгновений, что повторяются только в воспоминаниях. И это правда. Вряд ли участники шеф-повара рискнули бы пробовать эту еду. Она ужасно вредная. «Вредная? Но какая же вкусная!» Возразила Пенни. В сравнении с экспонатами мнойс просто объедение. Миранда и Кин смотрели, как Пенни, извинившись, разглядывает страницу с десертами. То есть вы возвратитесь 18 сентября 2142-го? Спросила Миранда, понизив голос, когда называла год, а затем продолжила уже нормальным тоном. Звучит, как полнейшая чушь. Мне очень нравится. «И что будет потом?» Возвратная дата, секретная информация. Кин изо всех сил старался хранить спокойствие, но все равно выпучил глаза. «Откуда ты знаешь?» «Пенни рассказала». Кин практически услышал, как Маркус распинается насчет правил руководств и вопиющих нарушений. Но сделанного не воротишь, и Пенни очень повезло, что ее брат не увидел, когда она попирает пространственно-временные законы, поскольку был занят инсценировкой смертельной автокатастрофы с последующим пожаром. Это она зря. Забыла о темпоральной деформации. Ну хорошо. Что произойдет, когда вы двое окажетесь дома? В будущем? Миранда изобразила пальцами кавычки. Вернетесь к нормальной жизни? Поженитесь? Господи, пап, ты у нас профессиональный жених. Откройте ресторан не говорила, что планирует взять кредит». «Ну да», — подтвердил после долгой паузы Кин. «Что-то в этом роде». «Нет», — возразила Миранда. Она задумчиво прищурилась, закусив нижнюю губу и принялась ритмично постукивать пальцем по столу. «Нет, что-то здесь не так». «Да все нормально. Помнишь, как ты учил меня играть в футбол?» Чуть ли не первым делом сказал, что надо внимательно следить за другими игроками. Бывает, взгляд устремлен в одну сторону, а тело подалось в другую. По некоторым признакам всегда можно догадаться, что игрок хочет тебя обвести. Об этом говорит его поза, взгляд на товарища. Да много чего. Этому ты научил меня в детстве, и я всю жизнь пользовалась твоим советом. Даже после того, как бросила играть в футбол. Миранда подалась вперед и, посмотрев кину в глаза, пояснила. «Мой детектор фигни. Он работает на полную мощность. И сейчас мне втирают какую-то фигню. Обычно ты или отвечаешь сразу, будто подготовила речь, или медлишь, не зная, что сказать. В обоих случаях ты что-то скрываешь». Это чувствовалось, когда Пенни говорила с мамой. Детектор фигни. При каждом поступке и слове Миранды Кин таял от восхищения. Если у нее были недостатки, сейчас Кин не видел ни одного. «Есть нюанс», — тихо сказал он, взглянув за спину. «Не факт, что я вернусь живым». Миранда замерла, не говоря ни слова и даже не мигая. У витрины Пенни интересовалась различными десертами, в остальном было тихо. «Тебя преследуют?» — наконец спросила Миранда. «За тобой тоже охотятся убийцы?» «Не исключено. Но дело не в этом». Человеческий организм не приспособлен к путешествиям во времени. Мы поддерживаем себя целым набором медикаментов. В моем случае все сложнее, чем у других, ведь я на много лет застрял в прошлом. По возвращении мне понадобится инъекция. При этих словах его тело, тело тренированного, настороженного спецагента, вдруг обмякло, и он рассказал о сломанном шприце. Миранда понемногу вжималась в диван, но вдруг выпрямилась и сверкнула глазами. «Пенни, разве она не поможет? Допустим, вызовет скорую, когда вы окажетесь в своем времени». «У Пенни множество талантов, но она не врач, а скорая». «Так мы вконец нарушим все правила». «Ну да ладно», — через силу улыбнулся Кин. «Всякое бывает. Может, организм решит, что...» В пороховницах достаточно пороха для последнего путешествия. Тогда мы чинно-мерно вернемся домой, поженимся, и дело с концом. Плечи Миранды едва заметно покачивались взад-вперед в такт с неслышным ритмом. Кин знал, что под столом она притопывает ногой, хотя не мог этого видеть. «Она знает?» «Нет», — с трудом ответил Кин. Вернулась Пенни, и отец с дочерью умолкли. «Вы точно ничего не будете?» «Поверь», — с готовностью ответила Миранда, уводя разговор от мрачной темы. «В подобных забегаловках десерты вкусными не бывают». «Допустим», — согласилась Пенни, «но добросовестный историк обязан изучить предмет исследования». Озарив всех ослепительной улыбкой, она вернулась к витрине, склонилась и стала выбирать пирожные. «Ты должен рассказать ей, пап. Не могу». «Не имею права так ее обременять. Только не после всего, что мы пережили. Чтобы дойти до конца, ей требуется вера. У меня за плечами многолетний опыт, а для нее все это в новинку». «Дело не в вере», — покачала головой Миранда и твердо посмотрела ему в глаза. «Дело в честности. Человеку надо знать, что его ждет». Пенни вернулась с подносом, где при каждом шаге покачивались три картонные коробочки. «Знаю, знаю, разгулялась», — сказала она, ставя ношу на стол. «Но когда еще выпадет шанс попробовать не подделку, а подлинник?» Пенни скользнула на диван, заодно чмокнув Кина в щеку и раздала всем пластмассовые вилки. «Кстати, Кин, тебе взяла печенье с шоколадной крошкой. Давайте-ка поделимся друг с другом, по-семейному». Миранда бросила на отца понимающий взгляд и тут же отвернулась с такой скоростью, что Кин даже подумал, не померещилась ли. Раз, и вспышки сочувствия как не бывало. Она сменилась цветущей улыбкой в адрес Пенни. Быть может, так Миранда пыталась оградить отца от неизбежности. Они ждали в тишине. Миранда вызвала машину и взяла те немногие пожитки, что Кин и Пенни собрали ей для старта в новой жизни. Прошло десять минут. Они смотрели, как Миранда стоит на углу и считает секунды до прибытия такси. Кен думал, что эти последние мгновения будут наполнены душераздирающими терзаниями, назойливым и неодолимым желанием побыть вместе еще немного. Эмоции пронизывали его до глубины души, а слова выговаривались с ощутимым трудом, однако сцене недоставало голливудского драматизма. Он просто обнял дочь в последний раз, прижал ее к себе на добрых 15-20 секунд, а затем выудил из сумки старую медную монету. На удачу. Миранда подняла ее к резкому свету фонарей. «А это не станет причиной темпоральной деформации?» «Нет», — усмехнулся Кин. — «это всего лишь пени». Они снова обнялись, и о себе напомнила еще одна родительская привычка. «Ты сказала, что всю жизнь силилась понять, кто я такой. Прости, что не могу провести с тобой больше времени». Во взгляде Миранды проступило глубокое понимание и еще уверенность, приходящая только с мудростью. «Теперь мне известно, что ты человек, готовый на все, лишь бы спасти тех, кого любишь», — сказала Миранда и взглянула на Пенни, а затем снова на Кина. «В конце концов, это все, что мне требуется». Кин кивнул. Несмотря на твердую землю под ногами, он почувствовал слабость в коленях. «В моем случае все обстоит иначе. Кем ты станешь, чьи ими значатся в документах, этого я никогда не узнаю. Такое чувство, что я должен задать тебе четыре вопроса», — сказал он, и Миранда сморгнула слезы. «Но это... это будет откровенной деформацией шкалы времени». «Что за четыре вопроса?» — спросила Пенни. По мере взросления, когда Миранда начала самостоятельно выходить из дома, мы составили список всего, что нужно знать, прежде чем она уйдет. «Ох уж эти вопросы!» — рослая Миранда наклонилась, чтобы обнять миниатюрную Пенни. «Помню, помню. Раз уж я не могу ответить, отвечай ты. Во-первых, куда вы направляетесь?» «Не отвечай», — предупредил Кин. «Темпоральная, Дефор. Есть одно место в горах Санта-Крус», — глухо сказала Пенни, зарывшись лицом в плечо Миранды. Высвободившись из объятий будущей пачерицы, она обхватила Кина за талию и напомнила. «Ты говорил, вы ходили туда в походы?» «Пойнт Дэвис?» — спросила Миранда. Кин сжал кулаки. «Теперь каждое слово нарушало директивы спецагента». Оказалось, я хорошо знал это место потому, что бюро пользуется им для прыжков в прошлое, но об этом я забыл. Кто еще там будет? Вопросы были адресованы Кину, но Миранда неотрывно следила за реакцией Пенни. Никого. Вполне нейтрально прозвучал ответ Кина. Только мы. Во сколько вы будете дома? Трудно сказать. Честно говоря, мы не знаем. Налетел ветер. Пенни поежилась, обхватила себя руками, а затем снова взяла Кина под локоть. «Вот бы полюбоваться восходом в горах! Было бы красиво!» Миранда приоткрыла рот, собираясь задать последний, четвертый вопрос, но осеклась. Кин видел, как с ее губ срываются облачка пара и тут же растворяются в холодной ночи. «Если...» — она поджала губы — На мгновение отвернулась, но тут же взяла себя в руки. «Если произойдет что-то экстренное, о чем мне нужно знать?» «Ни о чем», — ответил Кин, глядя Миранде в глаза. «Все будет хорошо». За его невозмутимым лицом скрывался ползучий страх, но Кин отказывался это признавать. Он забарабанил пальцами по бедру, а затем взял Пенни за руку и ободряюще пожал ей ладонь. «Что касается тебя, Миранда, не отказывайся от мечты. Пусть у тебя новые документы, но сама ты осталась прежней». За этими словами последовали новые прощания и объятия. Кин и Пенни вернулись в машину, чтобы не засветиться на видеорегистраторе подъехавшего такси. Оно свернуло на парковку, и Кин, затаив дыхание, изучил ситуацию на предмет вероятных угроз. «Что, если их поймают?» Вдруг Маркус не довел дело до конца, или за ними следили, или каким-то образом обо всем узнали посторонние. Одни и те же вопросы снова и снова. Миранда вытянулась, ища их глазами, посмотрела в их сторону, помахала рукой и забралась на заднее сиденье. Такси тронулось с места. Когда автомобиль проезжал мимо, Кин увидел, что Миранда, прижав ладонь к стеклу, пристально смотрит в окно. Не так давно он оставил дочь ради ее же блага, но теперь сам отправил ее в неизвестность. «Эй!» — окликнула его Пенни. В тесном салоне она придвинулась к Кину и, заключив его в объятия, спросила. «Все хорошо?» «Да, все прекрасно». Все на самом деле было прекрасно, по крайней мере, в отношении Миранды. Ему никогда не узнать, что с ней станет, под каким именем она проживет вторую жизнь и как сложится ее судьба. Зато в трудную минуту Кин оказался рядом с дочерью, уберег ее от неминуемой гибели, дал Миранде еще один шанс. И этого было достаточно. «Значит, пора домой?» «Точно». Кин завел машину и под урчание мотора уперся взглядом в лобовое стекло. «Пора домой».